Прозрачность. В политической и журналистской речи это слово означает «выставление на показ жизни отдельных людей», что отсылает нас к Андре Бретону и его стремлению жить в стеклянном доме под всеобщими взглядами. «Стеклянный дом» — старинная утопия и в то же самое время одна из самых ужасающих сторон современной жизни». Закон. Чем более мутной оказывается деятельность государства, тем прозрачнее должна быть деятельность отдельного человека. Бюрократия, хотя и является феноменом публичным, на самом деле анонимно, скрыта закодирована невразумительно между тем, как человек, феномен частный, обязан давать отчет о своем здоровье, финансах, в семейном положении, и если средства массовой информации вынесут такое решение, у него не останется права на сокровенное ни в любви, ни в болезни, ни даже в смерти. Стремление вторгнуться в частную жизнь другого человека – это извечная форма агрессивности, которая сегодня сделалась нормой. Бюрократия с ее учетными карточками, пресса с ее репортерами – Морально оправданно, право на информацию стало важнейшим правом человека, и опоэтизировано, какое красивое слово, прозрачность. Произведение. Путь от эскиза к произведению мы проходим на коленях. Не могу забыть эту строчку Владимира Голлана «Измут» и отказываюсь ставить на один уровень письма к Фелиции и замок. Псевдоним. Я мечтаю о том мире, где закон обязывал бы писателей хранить в тайне свое имя и использовать псевдонимы. Три преимущества. Значительное сокращение графомании — понижение уровня агрессивности в литературной жизни, отказ от биографической интерпретации произведения. Ремейк. Интервью, беседы, запись диалогов, обработки, переложения для кино, для телевидения. Ремейк как дух эпохи. Однажды вся культура прошлого окажется полностью переписана и окончательно забыта за своим ремейком. РИТМ «Мне страшно, когда я слышу биение собственного сердца, которое не перестает напоминать мне, что время моей жизни сочтено». Вот почему в тактовых черточках, которыми пестрит партитура, мне всегда виделось нечто зловещее. Но величайшие мастера ритма заставляли замолчать эту предсказуемую монотонную размеренность. Великие полифонисты. Контрапунктическая горизонтальная мысль ослабляет значимость такта. Бетховен, в последнем периоде его творчества так-то едва различимы, настолько усложнен ритм, особенно при медленных темпах. Мое восхищение Оливье Мессианом. Благодаря владению ритмическим методом сокращения или увеличения длительности нот, он создает темпоральную структуру, которую невозможно ни предугадать, ни высчитать. Расхожее мнение — Гений ритма проявляет себя в оглушительной регулярности. Это заблуждение. Убийственный ритмический примитивизм рока. Сердцебиение акцентировано музыкой, чтобы человек ни на мгновение не забывал о своем пути по направлению к смерти. Роман крупная прозаическая форма, в которой автор через опытное эго персонажей досконально исследует некоторые темы, связанные с человеческим бытием. Роман и поэзия. 1857 год. Важнейший год XIX века. Цветы зла. Лирическая поэзия открывает свои собственные владения, свою сущность. Госпожа Бовари впервые роман оказывается готов соответствовать самым высоким требованиям поэзии. Стремление прежде всего искать красоту, важность каждого отдельного слова, напряженная мелодика текста, безусловное требование оригинальности каждой детали. С 1857 года начнется история романа, ставшего поэзией. Но соответствовать самым высоким требованиям поэзии вовсе не означает превратить роман в лирику, отказаться от его важнейшей составляющей – иронии, отвернуться от внешнего мира, сделать из романа личную исповедь – перегрузить его разного рода украшениями величайшие романисты, ставшие поэтами, решительно антилиричны флабер, джойс, кафка, гамбрович роман антилирическая поэзия роман европейский роман, который я называю европейским сформировался на юге Европы на заре нового времени. Он является собой историческое явление, которое позднее охватит пространство за пределами географической Европы, в частности, обе Америки. По богатству своих форм, головокружительно концентрированной интенсивности своей эволюции, по своей социальной роли, Европейскому роману, как и европейской музыке, нет ничего равного ни в какой иной цивилизации. Романист и писатель Я перечитываю небольшое эссе Сартра «Что означает писать». Он ни разу не употребляет слов «роман», «романист». Он говорит только «писатель», «точное отличие». У писателя оригинальные идеи и неподражаемый голос. Он может использовать любую форму, в том числе роман, и все, что он пишет, является частью его творчества, поскольку отмечено его мыслью и донесено его голосом. Руссо, Гёте, Шоттебриан, Жит, Камю, Мальро. Для романиста идеи не имеют большого значения – Он – первооткрыватель, который наугад пытается сорвать покров с доселе неизвестного аспекта бытия. Он одержим не собственным голосом, а формой, которую пытается нащупать. И только лишь формы, соответствующие его мечте, могут стать частью его творчества. Филдинг, Стерн, Флабер, Пруст, Фолкнер. Селин. Писатель является элементом духовного пространства своего времени, своей нации, истории идей. Единственный контекст, в котором проявляется ценность романа это контекст истории романа. Романист не должен давать отчет никому, кроме Сервантеса. Романист и его жизнь. «Художник должен заставить потомков поверить, будто его никогда не было на свете», — писал Флабер. Мапассан не хочет, чтобы его портрет появился в коллекции, посвященной знаменитым писателям. Частная жизнь человека и его облик публике не принадлежат. Герман Брох о себе, о Музеле, о Кавке. У нас троих нет настоящей биографии. Это не означает, что их жизнь была бедна событиями, просто ее не следовало делать достоянием публики, она не должна была стать биографией. У Карла Чапока спрашивают, почему он не пишет стихов. Он отвечает, потому что я ненавижу говорить о себе самом. Отличительная черта истинного романиста — Он не любит говорить о себе самом. «Я не выношу копания в дорогих нам биографиях великих писателей, и ни один биограф не посмеет заглянуть в мою личную жизнь», — писал Набоков. Итало Кальвино уверяет, о своей личной жизни он не скажет никому ни единого слова правды. А Фолкнер желает — чтобы как человек он был вычеркнут, исключен из истории, не оставив в ней никакого следа, ничего, кроме напечатанных книг. Отметим, книг, причем напечатанных, то есть никаких незавершенных рукописей, ни писем, ни дневников. Согласно известной метафоре, Романист разбирает дом своей жизни, чтобы из его кирпичей выстроить другой дом, дом своих романов. Отсюда следует, что биограф и романиста разрушают то, что он построил, и строят то, что он разрушил. Их деятельность, абсолютно губительная с точки зрения искусства, не может прояснить ни ценности, ни смысла романа. Когда Кавка начинает привлекать больше внимания, чем Йозеф Ка, начинается процесс посмертного умерщвления Кавки. СМЕХ. ЕВРОПЕЙСКИЙ. Для Рабле веселое и комическое составляли еще единое целое. В XVIII веке Стерн и дедро, нежное ностальгическое воспоминание о раблезианском веселье. В девятнадцатом веке Гоголь — грустный юморист. «Веселое мигом обратиться в печальное, если только долго застоишься перед ним», — говорил он. Европа смотрела на забавную историю своего существования так долго, что веселая эпоха рабле в девятнадцатом веке превратилась в безнадежную комедию Ионеско, который сказал «Такая ничтожная малость отделяет ужасное от комического». Смеховая история Европы приближается к концу. Современный модерн. Современное искусство. Современный мир». Существует современное искусство, которое в лирическом исступлении идентифицирует себя с современным миром. Аполлинер. Восторг перед техническим прогрессом, упоение будущим. Вместе с ним и вслед за ним Маяковский, Леже, футуристы, авангардисты. Противоположность Аполлинеру — Кавка. Современный мир, как лабиринт, в котором теряется человек. Антилирический, антиромантический, скептический, критический модернизм. Вместе с кафкой и вслед за ним Музель, Брох, Гомбрович, Бекет, Ионеско, Феллини. По мере того, как мы продвигаемся в будущее, значение антисовременного модернизма, модернизм антимодерн, становится все заметнее. Современный, модерн, быть современным. «Нова, нова, нова — звезда коммунизма, и в ней ее нет новизны и современности». Примечание. Перевод Мартемьянова. Конец примечания. Писал в 1920 году крупный чешский романист-авангарда Владислав Ванчура. Его поколение стремилось вступить в коммунистическую партию, чтобы не отстать от современности. Исторический упадок коммунистической партии стал неизбежен, как только выяснилось, что она повсюду вне современности. Потому что, как велел Рэмбо, надо быть абсолютно во всем, Современным. Стремление быть современным — это архетип, то есть глубоко укорененный в нас иррациональный императив, незыблемая форма с содержанием изменчивым и неопределенным. Современно то, что объявляет себя таковым, и таковым же воспринимается. Мамаша Млодзяк в Фердидурке считает признаком современности открытое хождение в некую до того законспирированную уборную. Примечание. Перевод Ермонского. Конец примечания. Фердидурка Гамбровича. Самая блестящая демистификация архетипа современности. Старость. Старый ученый наблюдал за галдящей молодежью, И вдруг его посетила мысль, что в этом зале только он обладает привилегией свободы, потому что он стар. Лишь когда человек стар, его уже не волнуют взгляды окружающей толпы, взгляды публики и будущее. Он один на один со своей близкой смертью. А у смерти нет ни ушей, ни глаз. Ему не нужно ей нравиться». Он может делать и говорить то, что нравится ему самому. Жизнь не здесь. Рембрандт и Пикассо, Брукнер и Яначек, Бах в искусстве фуги. Судьба. Наступает момент когда образ нашей жизни отделяется от самой жизни, становится независимым и постепенно приобретает над нами власть. Уже в шутке нет силы, способной изменить тот образ моей личности, который сложился в каком-то наивысшем третейском ареопаге, где решаются людские судьбы. Я понял, что этот образ — Сколь бы ни похож он был на меня, Гораздо реальнее, чем я сам, Что вовсе не он моя, А я его тень, Что вовсе не он виноват, Что не похож на меня, А в этой непохожести повинен я, И что эта непохожесть — мой крест, Который я ни на кого не могу возложить, И вынужден нести его сам. Из книги Смеха и забвения. Судьба не думала даже пальцем шевельнуть ради Мирека, ради его счастья, безопасности, хорошего настроения, здоровья, тогда как Мирек готов был сделать все для своей судьбы, для ее величия, ясности, красоты, стиля и внятного смысла. Он чувствовал себя ответственным за свою судьбу, Однако его судьба не чувствовала себя ответственным за него. В противоположность Мирику, сорокалетний гедонист, «Жизнь не здесь», дорожит своей идиллической несудьбой. Смотри, идиллия. В самом деле гедонист защищает себя от превращения жизни в судьбу. Судьба нас пожирает, давит на нас, Она как чугунное ядро, привязанное к лодыжке. Тот сорокалетний, замечу, мимоходом. Мне самый близкий из моих персонажей. Униформа. Поскольку действительность состоит в единообразии планомерного расчета, то и человек должен униформироваться, чтобы остаться на высоте действительного, Человек без униформы производит сегодня уже впечатление чего-то недействительного, не относящегося к делу. Хайдеггер. Преодоление метафизики. Примечание. Перевод Бибихина. Конец примечания. Землемер К. находится не в поисках братства, но в отчаянных поисках униформы. Без этой самой униформы, без униформы служащего, он лишён контакта с реальностью, у него возникает ощущение нереального. Кавка первым, еще до Хайдеггера, почувствовал эту перемену ситуации. Вчера в многообразии, в отказе от однообразия, униформы, можно было увидеть идеал, шанс, победу. Завтра потеря униформы станет абсолютным несчастьем, положением отверженного. После кавки, благодаря огромным механизмам, которые рассчитывают и планируют нашу жизнь, униформизация мира продвинулась далеко вперед. Но когда феномен становится всеобщим, повседневным, повсеместным, его перестают видеть. В эйфории своей, Униформенной жизни люди больше не замечают униформы, которую носят. Ценность. Структурализм 60-х годов вынес за скобки проблему ценности. Однако основатель структуралистской эстетики сказал, лишь предположение о существовании объективной Эстетической ценности придает смысл исторической эволюции искусства. Ян Мокаржовский Эстетическая функция, норма и ценность, как социальные факты. Прага, 1934 год. Исследовать эстетическую ценность означает следующее. Попытаться выделить и обозначить находки, новизну, и непривычное освещение, которым произведение озаряет мир человека. Только произведение, чья ценность признана, произведение, чья новизна осознана и обозначена, может сделаться частью исторической эволюции искусства, являющегося не просто последовательностью фактов, а преследованием ценностей если оставить в стороне проблему ценности, довольствуясь описанием тематическим, социологическим, формалистическим произведения исторического периода культуры, если поставить знак равенства между всеми культурами и всеми видами культурной деятельности, бах и рок, комиксы и пруст, Если критика искусства, размышления о ценности не найдет больше места для самовыражения, историческая эволюция искусства утратит смысл, развалится, станет огромным абсурдным складом произведений. Шляпа. Предмет магический. Вспоминаю один сон. Десятилетний мальчик на берегу пруда, на голове большая черная шляпа. Он бросается в воду, его вытаскивают из воды, но он уже захлебнулся, а на голове по-прежнему черная шляпа. Шрифт. Книги печатают все более и более мелким шрифтом. Представляю себе конец литературы. Понемногу, незаметно для всех, Буквы сделаются такими крошечными, что станут совсем невидимыми. Юность. Меня залила волна злобы на самого себя, на мой тогдашний возраст, идиотский лирический возраст. Шутка.